5 августа Ясная Поляна. Почти месяц что не писал. Месяц этот проведен недурно. Немного работал в поле, раз косил рожь, довольно много писал Каневскую. подвигается. За это время читал социальную эволюцию кида и статьи о себе. Из журнала Воххайт и другое. Комментарий 49-50. Когда читаешь о себе, то может показаться, что тем, чем ты занят, занят и весь мир. Но это неправда. Было письмо от Хилкова с описанием гонений на Духоборов. Я написал письмо в английские газеты. Переводится теперь. Комментарий 51. С Соней стало хуже. Я ездил, опоздал, в дождь. Она больно язвила, и я оскорбился по старым ранам. Нынче она потребовала, чтобы дать ей переписывать. Комментарий 52. -й. Я отказал, сказав, что из этого всегда были неприятности. Дурно сделал, не пожалев ее. Она измученная, больная, душевная, и считаться с ней — грех. Как жалко за нее, что она никогда не сознает своих ошибок. Впрочем, не мое дело. Мне надо осознавать свои, и мои ошибки не надо равнять с ней. Каждый грешит по мере того света, который есть в нем. Еще за это время огорчительны были мальчики, особенно Андрюша. Совсем отбился и ошалел. Ничего не видит, не слышит, как вечно пьяный. За это время думал и записал. Первое. Сижу в избе у окна. Темно от тучи, мухи гудят и бьют в лицо. Баба стоит и, выглядывая в окно, лениво говорит в себя. Батюшка, царь небесный, заходит тучка. Бог дождичика дает. Второе. Думал, читая книгу Кида. В чем прогресс? Прогресс, по мне, состоит во все большем-большем преобладании разума над животным законом борьбы. По эволюционистам же, в торжестве, животной борьбы над разумом, потому что только вследствие этой животной борьбы, по их понятиям, Может совершаться прогресс. Третье. Другое, что думал, читая книгу Кида, это то, что наука, тогда только наука, когда она исследует то, что должно быть. По учению уже эволюционистов, наука должна исследовать то, что было и что есть, и объяснять, почему хорошо то, что есть. Так смотрят на науку все эволюционисты, и потому у них выходит, что борьба есть необходимые условия прогресса и потому хороша. Четвертое. По Вейсману. Объяснение наследственности состоит в том, что в каждом зародыше есть биофоры. Биофоры же складываются в детерминанты. Детерминанты складываются в виды. Иды же в иданты. Комментарий 53. Что за прелесть для комедии? Пятое. По Вейсману же смертные существа потому остались жить, что все несмертные –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 Я просидел у мужиков, они богаты и ужинали. Картошки, хлеб, огурцы было особенное угощение. Рахитические дети, измученные работой члены, без постели, мухи, нечистота. И ужаснее всего безнадежность душевного спасения. Не верят в будущую жизнь, не верят в возможность жить по Христу. Комментарии. 49. -й. Книга английского философа и идеалиста Бенджамена Кида. Социальная эволюция Лондон 1894 год. 50. -й. В немецком журнале Вахайт номер 31, 36 и 42 за 1895 год были напечатаны три статьи о религиозно нравственном учении Толстого. 51. -я. 10 сентября Толстой отправил открытое письмо в английские газеты, содержащие резкий протест против преследования Духоборов царским правительством. Полное собрание сочинений, том 68, письмо 160. 52 имеется в виду дневник, и 53 -е. Толстой имеет в виду теорию наследственности Августа Вейсмана. Он прочитал о ней в книге «Кореева», Историко-философские и социологические этюды. Санкт-Петербург, 1895 год. Конец комментариев. Страница 30 -я. Больше месяца не писал. Нынче 7 сентября 1895 года. Ясная поляна. За это время страдал от дурной жизни мальчиков, Андрюша и Миши. Пытался помогать им. Ездил на велосипеде и писал свое воскресенье. Читал его Алсуфьевой, Танееву, Чехову и напрасно. Комментарий 54. «Я очень недоволен им, теперь хочу или бросить, или переделать. Последние дни хожу по лесу, отбирая деревья для крестьян. За это время думал. В последнее время очень близко чувствую смерть. Кажется, что жизнь материальная держится на волоске и должна очень скоро оборваться». «Все больше и больше привыкаю к этому и начинаю чувствовать не удовольствие, а интерес ожидания, надежды, как в движении этой жизни». За это время написал корреспонденцию в английские газеты о духоборах, но не послал. А Апоша поехал на Кавказ и должен был приехать первого, а теперь седьмое, и его нет. Еще прочел интересное письмо от поляка о патриотизме и ответил ему начерно «Еще». Третьего дня был француз от Эртеля. Комментарий 55 и 56. «Верит в материю, а не в Бога. Я говорил ему, что это эпидемия душевной болезни. У нас живет Маша, сестра, Таня с Сашей у Сережи. Маша с Мишей в Москве. Завтра приезжают». Так думал за это время. Первое. Смотрю на веселость, смелость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 8-9 августа, рукопись «Воскресенье», читал гостившую Толстого Антон Павлович Чехов. Он нашел в ней все очень верным. Цитата по книге Семенова С.Т. «Воспоминания о Николаевича Толстом. Санкт-Петербург, 1912 год, страница 71». Комментарий 55 -й. Письмо от профессора Краковского университета Сдыховского. Ответ «Толстого, смотри». Том 68, письмо 159. И комментарий 56-й. Парижский профессор Поль Буайе, до этого навестивший в Москве Эртеля. Конец комментария. Страница 31 первая